Глава 15. Дейв ушёл поздно вечером. Ничего не сказал, просто исчез, гулко хлопнув дверью напоследок. А впрочем, чего ожидать? Он не должен отчитываться перед служанкой. Конечно, я сразу же задумалась, а куда, собственно говоря, он отправился? По девицам вряд ли. Сейчас его интерес представляет только вдовушка. О, так, может, он ей вознамерился серенады под окном петь. Надо будет завтра уточнить у Чарльза. А в 4 часа ночи я проснулась от странного шума. Ну что ещё такое, пробурчала я, свешивая ноги на пол, сейчас выглянув в коридор и сразу обратно в постель, досматривать сон с участием красавчика Дэйва. Признаться, поначалу я подумала, что забыла выключить магические тряпки или веник Вот и шумят там себе, порядок наводят. Но в коридоре оказалось пусто и тихо. Мне уж-то показалось. Стоило успокоиться, как шум послышался вновь. На этот раз со стороны окна. Я отодвинула шторку и увидела парящего в небе дракона. Его движения были слишком резкими и рваными, совершенно не похожими на прошлые полёты. Вот он подался вверх, будто желал коснуться крыльями света звёзд. И тут же камнем рухнул вниз, впечатывая в примятую траву мощный хвост. "Это что ещё за эквилибристика?" нахмурилась я. "Не ровен час, колекой станет. Мучайся потом". Я следила за пируэтами и всё отчетливее понимала, что что-то произошло. Раньше дракон так себя не вёл. Дейв всегда достаточно спокоен и в обоих ипостасях умел держать себя в руках, а тут будто с цепи сорвался. Зверь вновь бросился вниз и, зацепив когтями землю, пролетел несколько метров с вырванной с корнем травой. Остановился, шумно втянул ноздрями воздух и зарычал. Немного подумав, я накинула халат поверх ночной сорочки и вышла из комнаты. Надеюсь, он не прибьет меня за нарушение правил. На улице было прохладно, ярко светила луна, Готовясь вот-вот передать своё главенство в солнечный день, дул лёгкий ветерок, и стрекотали кузнечики, и только звериный рык нарушал эту пасторальную идиллию. Я направилась на задний двор, стараясь ступать бесшумно, перекатываясь с пятки на носок, как заправский шпион, и вляпалась во что-то мокрое, а приглядевшись, ахнула: кровь, кое-где натёкшая лужицей, кое-где Уроненная каплями, она алела на дорожке и траве. Я ринулась вперёд, ориентируясь на рубиновые следы, и, конечно же, вышла прямиком на зверя. Дракон сидел на земле, распластав крыло, с которого сочилась красная струйка. Видимо, я всё-таки зашумела, так как он резко обернулся и уставился на меня огромными жёлтыми глазищами. "Привет", сказала я. Стараясь выглядеть дружелюбно, а не хватало ещё, чтобы Дейв подумал, будто боюсь его. У вас кровь. Зверь напряжённо замер. Могу перебинтовать. Надо только сходить за бинтом. Дракон протестующе рыкнул и продолжил сверлить меня пристальным взором. Я сделала пару шагов вперёд. Я услышала шум и решила спуститься. Это, конечно, нарушение запрета, но мне показалось, что вам нужна помощь. «Вы странно летали. Обычно полет смотрится очень красиво. А сегодня... Сегодня он тоже был красивым, конечно, но не таким, как всегда». Проговорила я, и по расширившимся глазам поняла, что удивила. «Не думал, что дракоша может понравиться?» «Зря. Я ведь любительница чудовищ. Особенно если это чудовище умеет становиться прекрасным принцем». Дракон молчал, лишь сверкал глазами. Окрой всё сочилось и сочилось, я вздохнула. Вы бы перекинулись обратно. С человеком всё же привычней. Зверь отрицательно рыкнул. Ну и ладно. Подойдя вплотную, я дотронулась до крыла. Зверь аж дышать перестал. Да, рана большая и глубокая. Я, конечно, не хирург, но насколько могу судить, края не рваные, затянется самостоятельно, лишь бы кровотечение остановить. Я оторвала от своего халата подол, свернула в несколько раз и с силой прижала к ране. Дракон внимательно смотрел за всеми моими движениями, но не противился. Рассвет мы так и встретили вдвоем. Он, улегшись на землю, и я, примастившись под его теплым боком. «Красиво!» — шепнула я, глядя, как солнечные лучи окрашивают землю. «Очень и очень красиво!» «Рррр!» подтвердил зверь. Кровь уже остановилась, но я всё ещё зажимала его крыло. Уходить не хотелось, а ведь мне завтрак пора готовить. А впрочем, вы не выспались. Я тихонько зевнула, прикрывая рот ладонью. И я тоже. Может, перенесём завтрак на полдень? Всё равно готовлю не очень, а так меньше мучений. Сбегаю потом, куплю свежих булочек и всё. Драконке и вну, а потом приподнялся, встряхнулся и начал стремительно уменьшаться в размерах. Всего одно мгновение, и я уже держусь не за крыло зверя, а за руку человека. Я улыбнулась. О да, магия великая вещь. Потрясающе, искренне сказала я, глядя на Дэйва. Жаль только, что превратился сразу в одежду. Было бы интересно посмотреть на привлекательного мужчину в неглеже. Ты не испугалась, с хрипотцой в голосе отметил он. Не испугалась? Зачем озвучивать очевидное? Но для Дейва это, наверное, было важным, так как он уточнил: "Почему? А чего пугаться-то? Красивый зверь из вас получился, господин Дейв, мощный такой, ширококрылый, и хвост длинный, что тоже немаловажно. Был бы куцый хвостик, смотрелось бы смешно. А так прелесть просто. Кажется, я его немного озадачила. Вон как уставился. Не ожидал, признался мужчина, вставая и подавая мне руку. Ты первая из прислуги, кто не сбежал с громким визгом. Они просто ничего не понимали в красоте, авторитетно пояснила я, припоминая, что ещё совсем недавно сама относилась с опаской к его метаморфозам. Дейв чуть заметно улыбнулся. рану я обработала на совесть, половину домашней аптечки извела, но привела в порядок руку. Заодно попыталась узнать, как он умудрился её получить. Слово за слово и картина стала ясна. Дейв поклялся уладить ситуацию с домом Чарльза, и он её уладил. Но, будучи принципиальным человеком, не стал расплачиваться деньгами, а просто призвал игроков к совести и чести. Естественно, игроки не желали становиться совестливыми, поэтому Дэйв решил, что с такими людьми церемониться не стоит. И силой забрал проигранные Чарльзом документы. Как вы понимаете, у дракона этих самых сил больше, чем у человека, поэтому и забирал он их в животной ипостаси. Они немного испугались и схватились за оружие. Дэйв поморщился. Вот результат. Надо было сразу остановить кровь. сказала я, накладывая бинт. Не мог. Рана была слишком большой. Среди игроков оказался Мак. Я хотел вначале разобраться с колдовской составляющей. Разобрались? Да. В драконьем теле регенерация намного лучше, пояснил Дейв. О, значит, я напрасно волновалась. Вы бы и без моей помощи справились. Он накрыл мои руки своей ладонью и улыбнулся. Ты очень помогла. Спасибо. Дейв напомнил, что не следует трепаться на каждом углу, что он дракон. Я тут же пообещала молчать, хотя подозревала, что многие это и так знают. А если не знают, то догадываются. Не со всех же Дейв успевает брать магическую клятву, правильно? Мы переоделись, привели себя в порядок. и дождавшись, когда утро станет не таким пугающе ранним, спустились в гостиную. Алиса, пожалуйста, отнеси нашему соседу эти документы. Я немного не в форме сейчас, пояснил Дейв, протягивая конверт. Да и тебе там задерживаться не следует. Считай, что сегодня выходной. Возвращайся и ложись спать. Всё-таки ночь выдалась непростой. Хорошо, господин Дейв, не волнуйтесь, всё сделаю как надо, улыбнулась я. Я отправилась оччастливливать Чарльза. В доме Ильмон ещё все спали. Точнее, спал хозяин и несколько слуг, которым не надо было подниматься с рассветом. Я зашла через заднюю дверь и, кивнув удивлённой кухарке, направилась прямиком в спальню к кузену. Чарльз, пора вставать, хорошие новости. Едва постучавшись, я распахнула дверь. Ой! Ой! Вышла тихим и виноватым. Вместо Чарльза на кровати лежала кудрявая девица, весьма вызывающим по меркам здешнего мира, конечно, бельем. И таращила глаза. У нас пополнение, вопросила она. А вы, госпожа, только смотреть или участвовать тоже будете? Господин Элмона оплачивал только до утра. Я растерянно ступила назад. Э, -э, -э Алиса, Чарльз вышел из ванной. И если до этого он выглядел довольным, то, увидев меня, тут же покраснел. «А ты что тут делаешь?» «Продолжение будет стоить дороже, слышите?» Перебила его девица и недовольно поджала губы. «Никаких продолжений. Одевайся и уходи», грубовато велел Чарльз, кидая в ее сторону несколько монет. «Алиса, не хочешь выпить кофе внизу? Как понимаешь, моя комната сейчас немного не подходит для бесед». «Да, конечно». «Я просто хотела поскорее сообщить хорошую новость и не подумала, что ты можешь быть не один. Извини, пожалуйста». Пробормотала я и отправилась в гостиную. «О, небеса! Чарльз так смутился!» «Мне было очень стыдно за нездержанность. Чарльз — молодой, свободный мужчина и, естественно, мог ночевать не один. Как же я об этом не подумала!» Морриган принес кофе и сообщил, что все посторонние уже ушли. при этом так радостно улыбался, словно давно хотел намекнуть хозяину, что приглашать. Вот чей дом дам лёгкого поведения не совсем уместно, но не решался. А с меня взятки гладкие. Чарльз спустился ещё через 10 минут, полностью одетый, побритый и всё такой же смущённый. Извини, вновь повинилась я, глядя на кузена. Я не должна была врываться. Да чего уж, он вздохнул, «Ты в тот момент напомнила мне мать. Она точно так же заходит в комнату. Я представил, какой был бы скандал, если бы они вернулись из путешествия и увидели в моей постели шлюху», — поморщился Чарльз. «Так что я даже благодарен. Ты не даешь расслабляться». «И все же, извини, мне совестно. Мелочи. Лучше расскажи, как поживает наш любезный Мариус Дэйв». удовлетворил ли любопытство по поводу моей прекрасной кузины? Он улыбнулся. Могу с уверенностью сказать, что его интерес возрос ещё больше. Я отставила чашку в сторону и протянула Чарльзу конверт. Держи. Что это? Бери, бери. Это то, что должна была обеспечить я, а в итоге всё сделал Дейв. Он молодец. Чарльз замер с неверием, глядя на меня, а потом разорвал конверт и вытащил бумаги. его руки дрогнули. Это же Алиса, это же все документы на дом, дом вновь наш. Алиса, да и в сделал это, сделал. Чарльз вскочил, не знаю, во сколько ему это обошлось, но я до конца жизни у него в долгу. Я тоже встала. Рада за тебя, Чарльз, только очень прошу, не играй больше, даже чуть-чуть, даже самую капельку. Вы обещай, что больше никогда не сядешь за карточный стол. Кузен прижал бумаги к груди и глядя на меня абсолютно серьёзным взглядом, сказал: "Клянусь, никаких азартных игр". "Спасибо огромное, Алиса. Да мне-то за что? Это всё Дейв сделал. Если бы не ты, Дейв и пальцем не пошевелил бы". "Ну, шията знаю". Бессонная ночь давала о себе знать. Но я решила не разлёживаться и принялась за обычные домашние дела. Дейв тоже не спал, заперся в лаборатории и не выходил до самого вечера. Хотя кто знает, может у него там диванчик стоит. Я убрала дом, выстирала текстиль, сбегала в магазин за обещанными булочками и, вооружившись поваренной книгой, села выписывать интересные рецепты. С каждым разом я готовила всё лучше, что весьма радовало. Олеся Ты не ушла, Алиса, послышался мужской голос. Я на кухне, господин Дейв, отозвалась я, выходя в гостиную. Вы что-то хотели? Мужчина выглядел решительным и от чего-то взволнованным. Его волосы были растрёпанными, а во взгляде то и дело вспыхивали нетерпеливые искры. Хотел. Я помню, что дал тебе выходной, но раз ты всё равно тут, может, организуешь ужин? Он всегда говорил: "Организуешь вместо приготовишь". Точно подчёркивал, что ему всё равно, какими силами накроется стол. Это вызывало улыбку и желание доказать, что я быстро учусь и способна стать идеальной хозяйкой. "Конечно, господин Даев, хотите что-то особенное? Праздничный ужин, непременно с несколькими закусками и десертом". Бросил он, направляясь в кабинет. У меня будет гостья. Я сейчас напишу приглашение к некому-нибудь мальчишку с улицы. Пусть отнесут к госпоже Спиверт. Она сейчас гостит у наших соседей. Мне стоило больших трудов удержать лицо и не расплыться в глупой улыбке. Он планирует позвать меня на свидание. Какая прелесть! Да и сел за стол и быстренько набросал несколько строк. Вот. Пусть отдадут ей о лично в руки. Велелон протягивая пригласительную карточку, и обязательно дождутся ответа. Может я сама отнесу, предложила я. Чтобы наверняка. А ужин? Так мне всё равно с их кухаркой о помощи договариваться. Вот заодно всё сразу и сделаю. Да их немного подумал и кивнул. Хорошо, вступай. Кстати, готовься прислуживать на ужине и постарайся, чтобы блюда были изысканными. Конечно, господин Даев, Можете не волноваться. Я изобразила вежливый полупоклон и подумала, что госпожа Спиверт вряд ли ответит согласием, если только не раздвоится. В очередной раз сбегав в дом Чарльза, я со скорбным видом сообщила Дэиву, что госпожа Спиверт озвучила отказ, и даже приписала вежливые оправдания на ответной записке. Мужчина заметно расстроился, но я тут же постаралась его успокоить. Госпожа Спиверт поинтересовалась: "Не желаете ли вы прогуляться с ней в городе завтра днём?" Дейв хмыкнул. "Так и сказала", слово в слово заверила я. "Тогда почему бы не прогуляться?" Алиса. "Не могли бы вы, конечно, я отнесу ваше послание, господин Дейв?" Работать почтовой совой мне раньше не приходилось, по крайней мере, не в таком количестве. А тут я буквально почувствовала себя СМСкой. Два предложения от него, одно от неё, опять два от него, три от неё, и так до поздней ночи. Чарльз не скрывал смеха, глядя, как я в очередной раз с угрюмым видом подхожу к его дому и, достав из кармана карандаш, начинаю писать ответ. Что, прекрасная моя госпожа Спиверт, наш вздыхатель забрасывает вас посланиями? О, заткнись, Чарльз, кузен, ржал как конь. А я уже нёсся обратно, дабы отдать записку Дейву. А на утро началось настоящее безумие. Алиса, Алиса, кричал Дейв. Да где же ты? Здесь я потерял запонки. Мужчина потёр лоб, не представляю, где они могут быть. Поищу, господин Дейв, вздохнула я. А они мне нужны сейчас. Я не могу надеть рубашку без запонок. Конечно, можете, Алиса. Он пристально посмотрел мне в глаза. Встреча с госпожой Спиверт через 2 часа, а я всё ещё без запонок. Будь добра, найди их немедленно. В конце концов, именно ты наводишь уборку в этом доме. Хорошо, господин Дейв, сейчас найду. Я вышла из его комнаты и чертыхнулась. Ведёт себя как девица. Если он будет собираться на встречу такими темпами, то я не успею даже причесаться. И отменять уже поздно. Ну, да ладно, постараюсь найти проклятые запонки как можно скорее. Я очень старалась, но запонки не находились. Их не было в гостиной, в столовой, на кухне, в кабинете, в коридоре, в хозяйской спальне и в хозяйской ванной. «Что уж говорить, их даже в моей ванной не было». И когда до назначенного свидания оставалось десять минут, Дэйв вдруг воскликнул. «Надо же, запонки, оказывается, все это время были у меня в кармане. Какая незадача!» Он нахмурился. «Но ничего страшного, я все равно успеваю. Надеюсь, что и госпожа Спиверт не заставит меня ждать». Дэйв пожал плечами и вышел из дома, оптимистично хлопнув дверью напоследок. Я пробиралась к Чарльзу окольными путями. Бедный усатый мужик, который, кажется, специально начал прогуливаться с лошадью именно этой дорогой, что-то сказал, но я даже не прислушивалась. Всё внимание было сосредоточено на том, чтобы проскользнуть мимо Дэйва, который как назло стоял на крыльце дома Илмн. Я безмерно благодарен вам за помощь с документами, воскликнул Чарльз, стоявший рядом с ним. Вы даже не представляете, как много для меня сделали. Может быть, я могу чем-нибудь отплатить. Вы уже отплатили знакомством с госпожой Спиверт, Дайв Линева осматривал вокруг. Тогда позвольте угостить вас отличнейшим вином. Пойдёмте в дом, господин Дейв. Стоит ли стоять на солнцепелке или уйдём в беседку? Там тень, а сегодня жарковато. А в тени холодно. И нет, вина я не желаю, а быть может, о господин Эльмон. У меня такое ощущение, что вы специально пытаетесь увести меня в дом. Немного удивился Дейв. Я, что вы? Мне всё равно, где вы стоите. Просто в доме было бы привычнее ждать, пока моя кузина спустится. Ничего страшного. Я могу подождать и тут. Чарльз нахмурился и, кажется, едва сдержался, чтобы не выругаться, как я его понимала. Я точно так же мысленно материлась, сидя в кустах. Дорога к чёрному входу тоже вела мимо Дэйва, и, казалось, не было никакой возможности проскользнуть. Но в этот момент из дома вышла Фия. Несмотря на жаркую погоду, она надела серый плащ и капюшон. И напевая какую-то глупую песенку, направилась в мою сторону. "Госпожа Олеся", шепнула она, едва поравнялась с кустами. "Я вас увидела из окна. Я тут же умилилась такой заботливости. Эта славная девочка вышла на улицу". Я отойдя от ворот подальше, сняла плащ, повесив его на сук дерева, росшего у обочины, а потом, подмигнув мне, направилась по своим делам. "Умница моя", прошептала я, пробираясь к плащу. Запахнувшись, чтобы скрыть одежду, и надвинув капюшон по самый нос, я направилась в дом. Если Дейв и удивился, что служанка так быстро вернулась, то ничего не сказал, а я смогла беспрепятственно попасть на кухню. О, госпожа Алисия, тут же за куда кто локухарка. Скорее в комнату, там Мориган уже ждёт. Подле спальни и впрям стоял дворецкий. Фия оставила вам платье и новую шляпку. Он поклонился. А я починил старый веер, госпожи Ильмон. Думаю, он вам сегодня пригодится. Погода не слишком благоволит к скорбным вдовам, вынужденным париться в глухих нарядах. Ох, Мориган, не могу выразить, как я вам благодарна. Не стоит, госпожа Алисия, отозвался дворецкий, принимая у меня серый плащ. Во много сделали для этого дома, прислуга, далеко не слепая. Когда я открыла входную дверь изнутри, на одном мгновении на лице Дэйва промелькнуло лёгкое раздражение, которое сразу же сменилось обаятельной улыбкой. Госпожа Спиверт безмерно рад вас видеть. Я тоже счастлива нашей встрече, ответила я, подавая ему руку для поцелуя. Простите, что заставила ждать, но мой вер, он сломался так не к стати, а сегодня неожиданно жаркая погода. Я была бы без него как без рук. Прекрасно понимаю, Дэв приложился губами к моему запястью, а потом так и оставил руку в своих ладонях, позабыв выпустить. Чарльз, понимающе ухмыльнулся. "Приятной прогулки, кузина", шепнул он, многозначительно поигрывая бровями, и приглушённо ойкнул, когда я наступила ему на ногу. "А нечего играть в шпионов, всё равно у него это плохо получается". Дайв проводил меня к нанятому экипажу. "Готовы изучить лучшие места в городе?" улыбаясь, поинтересовался он. "С удовольствием. Тогда начнём с ресторана "Кучер трогай" в Вишнёвую лилию". 10 минут спустя мы уже восседали на удобном диванчике в отдельной комнате обозначенного ресторана. Признаюсь, я ожидала немного другого, но оказалось, что Вишнёвая лилия славится оригинальностью и нарочитым романтизмом. В комнате стоял низкий столик с закусками, с одной стороны от него располагался диванчик, на котором помещалось не более двух человек, а с другой красовалось окно в сад. И клетка с какой-то необычной, но сладкоголосой птицей. Как вы чувствуете себя сегодня, Олеся? неожиданно поинтересовался Дейв. Я лишь сейчас сообразила, что оставила без ответа некоторые его фразы, и теперь мужчина с непонятной усмешкой пытается втянуть меня хоть в какую-то беседу. Прекрасно, виновато улыбнулась я. Надо быть внимательнее. А вы, «Неплохо. Хоть и не выспался, но чувствую себя вполне бодрым». «Отчего же вам не спалось?» — думал о вас. Дэйв протянул мне тарелку с пирожными. Это, знаете ли, были приятные мысли, но, к сожалению или к счастью, совершенно не навевающие сон. «Неужели, как мило?» — ответила я. Дэйв определенно мной увлекся. «Это не могло не радовать». Мне безумно хотелось очаровать его, обольстить и, наконец-то, попасть в домашнюю библиотеку и лабораторию, чтобы отыскать путь назад, в свой мир. Но в то же время я с ужасом понимала, что хочу внимания от этого мужчины не только ради корысти. Он умел быть обходительным, умел заинтересовать разговором, заставлял смеяться шуткам, но при этом всегда оставался корректным и не переходил черту. «Вот Дэйв». В очередной раз что-то сказал, а я замерла, слушиваясь в низкий раскатистый голос. Хм, да. Кажется, я сама себя загнала в западню. Мариус Дейв не просто красавчик, а действительно невероятно шикарный мужик. Мне нравилось в нём абсолютно всё: от высокого роста и широких плеч до тёмных волос и крохотной родинки на виске. Кажется, пора делать первый шаг к замужеству. Мариус Мягко пробормотала я: "Спасибо, что согласились на прогулку. Мне иногда так тоскливо сидеть в одиночестве. Но ваш траур вот-вот подойдёт к концу, не так ли? Да. Остались считанные дни, а потом, потом", переспросил он, не сводя с меня пристального взора. "Потом я окажусь полностью свободной". Я сделала последний глоток чая, поставила на стол чашечку И словно не нароком положила руку на колено Дэйва. Ну а что? Мы сидели слишком близко друг к другу. Я вполне могла позволить себе быть неловкой. Дэйв тут же потянулся в сторону и отодвинулся. Я хмыкнула. Вежливое стратегическое отступление, чтобы не поставить меня в неловкое положение. Очень впечатляющая забота. Жаль, что не своевременная. Могу я кое в чём признаться вам, Алисия? Вдруг спросил он: "Конечно, я очень жду вашей свободы". О, это довольно лестно. Я растянула губы в улыбке, позабыв, что вуаль всё скроет. Вы удивительная женщина, полная загадок, которые так и тянет разгадать. Дейв вновь сжал мою руку и, поднеся её к губам, оставил лёгкий поцелуй. "А ещё вы весьма умны. И мне очень хотелось бы узнать, что вы задумали". Я Я не вчера родился, Олеся. Вы ведь тоже заинтересованы мной, не так ли? Причём заинтересованы не только в романтическом плане. Он прищурился. Но вот что удивительно, меня это не беспокоит. Вначале я думал, что вы одна из охотниц за женихами, но нет. Тут что-то другое, и это будоражит любопытство. Я откинулась на спинку дивана, так я ведь Не скрывала своего интереса. Вспомните бал. Я сразу вам сказала, что мечтаю узнать побольше о ваших разработках в межмировых исследованиях. Так вы не шутили, казалось, он был удивлён. Признайтесь, зачем хорошенькой женщине подобные домыслы? Многие ведь даже за науку это не считают. Но я не многие, и мне было бы очень интересно послушать про другие миры. Я опять придвинулась ближе. Мариус, пожалуйста, развлеките меня не научными фактами. Хм. Никогда не думал, что свидание может пройти так. Вы правда хотите? Очень. Дэв покачал головой. Вы поразительная женщина.